ни в коем случае не может быть а р м и е наемников. Она должна действовать под командованием нового русского правительства за свободную Россию, за Россию без большевиков, но Россию с у в е р е н н у ю Нужны благородные и притягательные идеи. Только такие идеи могут быть оправданием бойцу, поднявшему оружие против властителей своей страны. Против властителей, подчеркиваю, не против народа. С народом я воевать не буду. Не спешите, сказал, отведя в сторону глаза Штрик-Стрикфельд. Вы же знаете наш ответ на ваш вопрос. Но люди вокруг Гитлера разные. Их надо убеждать и переубеждать. Без вашей помощи и участия это невозможно. Прежде всего мы должны им показать, насколько авторитетен генерал Власов в глазах советского солдата. А может, он в глазах красноармейцев ничего не представляет? А может, служить в его армию никто не пойдет? А может, простите, мы вообще не на ту лошадь предлагаем поставить? Ну уж извините, обиделся Власов. Если у меня будет армия, я воевать буду по телефону. Я всех на вашей стороне лично знаю. Моя армия пойдет вперед без единого выстрела. «Вот и прекрасно!» — подытожил Штрих-Штрихфельд, вставая и протягивая Власову руку. «Значит, договорились?» «Договорились, но пока только в принципе», — сказал Власов, пожимая руку немцу. «Тогда это надо спрыснуть!» — радостно заметил ш т р и к ш т р и х ф е л ь д и достал из шкафа бутылку водки. «Вы ведь, кажется, белую предпочитаете?» «За ваше здоровье! За наше сотрудничество!» Беседа перешла на другие предметы, опять были воспоминания о былом, перемежавшиеся надеждами и планами на будущее. Бутылка опустела быстро, ощущая приятную теплоту в желудке, разлившуюся по всему телу. Власов решил, что пора уходить, и стал подниматься со стула, бормоча слова благодарности. — А куда же вы так заторопились, Андрей Андреевич? — остановил его капитан. — Да ведь вроде бы все обговорили. Надеюсь, что вы устроите мне на днях встречу с начальством здесь, а затем, как условились, переговоры в Берлине. Жду сообщения от вас. Да нет, — замялся Штрик Штрикфельд. Прежде чем встречаться с начальством, вам кое-что написать придется. Что? — т р е з в е резко спросил Власов. Мы бы очень просили вас написать, например... Листовку для красноармейцев с призывом переходить на нашу сторону и бороться со с т а л и н ы м Про российскую освободительную армию пока не пишите. Вопрос этот еще до конца не решен. — За кого вы меня принимаете? — возмутился Власов. — Я не буду призывать к дезертирству. Если вы хотите иметь со мной дело как с политиком, прошу не обращаться с подобными просьбами. — т р я в ы так, Андрей Андреевич. — Сукаризный, — ответил Штрих-Штрихфельд. — Или мы вместе во всем, или нам лучше зазойтись. Если ваша листовка приведет к резкому увеличению числа перебежчиков, это будет существенным доказательством того, что ваш авторитет в Красной Армии весом, и что вы действительно можете возглавить и оппозиционное русское правительство, и освободительную армию. Вы сами должны быть заинтересованы в успехе этой акции. «Вам же будут нужны солдаты для вашей будущей армии в ваших собственных интересах, чтобы в Советском Союзе узнали о том, что вы начали борьбу с режимом Сталина. что вы ломаетесь, как девица?» В ответ Власов хлопнул д в е р ь ю «Прошло несколько дней». Штрик Штрихфельд начал злиться и терять терпение. н а к о н е ц в один из душных августовских вечеров в его кабинет вошел Боярский и молча положил перед капитаном две страницы рукописного текста. «Вместе сочиняли», — буркнул он, но подпись его и ткнул при этом пальцем в бумагу. Штрик Штрихфельд принялся читать. «Товарищи командиры!» «Товарищи представители советской интеллигенции!» «Что за черт?» — поднял он глаза на Боярского. «Почему только командиры и интеллигенции...»